Но основным аскетическим занятием отца Серафима оставалась молитва. Его утреннее и вечернее правило было очень длинным и соединяло в себе смиренное покаяние пред Господом и прославление Его. На первой неделе Великого Поста преподобный Серафим не вкушал никакой пищи. Только по воскресеньям, Принимал он святое причастие и ел просфоры. Два года во время своего отшельничества он питался только одним растением с ниткой, летом свежей, зимою сушеной или сваренной в воде. Отец Серафим, достигнув высоты мирного духа, и диким зверям внушал благоговение. Несколько раз Посещавшие его в дальней пустыне, видели громадного медведя, которого старец кормил из рук. По его слову, медведь уходил в лес, а потом приходил снова, и старец кормил его. Видя великую жизнь подвижника, исконный враг нашего спасения яростно вооружился против него, насылая на него страхование. Преподобный рассказывал о бесовских искушениях, которые посещали его среди ночи, когда он молился. Ему казалось, что стены хижины исчезали, и дикие звери с рычанием нападали на него. Один монах спросил, «Батюшка, отец Серафим, видали ли вы злых духов, каковы они?» «Они гнусны», — ответил старец. Как грешнику невозможно перенести свет ангелов, так очень страшно увидеть злых духов. Живя в уединении, преподобный испытывал еще и сильную мысленную брань. Трудно было отцу Серафиму. Призвав на помощь Господа Иисуса Христа и причистуя его матерь, он решился для победы над кознями врага на новый подвиг. В лесу на полпути от келии в саров лежал гранитный камень громадной величины. На нем решился отец Серафим начать жизнь столпника. Всю ночь он стал проводить на этом камне в молитве, стоя во весь рост или на коленях, с воздетыми руками, взывая, как мытарь, «Боже, милости в Буде мне грешному!» В келье отец Серафим на весь день становился на другой камень, сходя с него только для принятия пищи и редкого отдыха. Так прожил он тысячу суток, и мысленная брань утихла от великого труда плоти и непрестанной молитвы. Преподобный совершал этот подвиг в такой тайне, что никто о нем и не знал, только перед смертью. Он в назидании рассказал о том ближайшей братье. Когда его спросили, как он мог это перетерпеть, была ли ему Божья помощь, он отвечал, «Да, иначе сил человеческих не хватило бы. Внутренне подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим от Отца Светов. Когда в сердце есть умиление, тогда и Бог — бывает с нами очень символично, что камень в Священном Писании имеет несколько значений, причем главное из них понимание его как незыблемой основы здания нашей веры. Серафимово моление на камне образ истинной жизни во Христе, образ, который и по сей день показывает всем нам. что невозможно спастись, не стоят твердо в православной вере. Протеерей Сергей. Преподобный Серафим тягчайшим подвигом взыскал благодать Святого Духа, стяжанию которой научал как главной цели жизни христианской, и этот подвиг был увенчан. Преподобный явился нарочатым избранником Пресвятой Богородицы, которая возвестила о нем, что он из нашего рода, и ему являлось в купе с предтечей первоапостолами Петром и Иоанном, мучениками и преподобными двенадцать раз в жизни, сколько она никому из святых не являлась, пройдя до конца путь покаянного подвига. Преподобный исполнен был того мира, который Господь оставил ученикам Своим. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, стяжи мирный дух, и тысячи около тебя спасутся», — говорил он окружающим его. И из него самого струился этот мир. И познал преподобный ту небесную радость, которую Христос оставил Своим ученикам. «Да радость ваша у вас пребудет, и радость ваша да будет совершенна!» В разные времена церковного года Он одинаково встречал к Нему приходящих пасхальным целованием. «Христос воскресе!» Та радость о Духе Святом, которую дано нам бывает испытать в пасхальную ночь, светила в душе Его и пела пасхальную песнь Свою. Было явление его бело, как белоснежные ризы ангелов воскресения, а из-под черной монашеской мантии ангельского образа выступали ангельские крыла. Однажды Господь дал старцу Серафиму возможность показать все свое человеколюбие. Осенним днем 1804 года он рубил дрова в лесу. К нему подошли трое мужчин в крестьянской одежде и начали дерзко требовать от него денег. Они думали, что он много получает от верующих. Отец Серафим ответил, что у него ничего нет. Но это только разозлило разбойников. Один из них стал наносить ему удары палкой. по голове и по телу. У старца полилась кровь изо рта и ушей, он упал. Несмотря на то, что в руках преподобный Серафим держал колун и был достаточно сильным человеком, чтобы защититься от разбойников, он, однако, не оказал им сопротивления. Мужики обыскали хижину и, не найдя ничего, удалились. До глубокой ночи лежал старец без сознания на земле, Рано утром он появился в монастыре весь в крови. Он отказался от предложения Игумена послать за врачами. Слабость от потери крови заставила его лечь и заснуть. Во сне ему было видение. С правой стороны подошла к нему Божья Матерь, увенчанная короной. Рядом с ней стояли апостолы Петр и Иоанн. так же, как в первом видении. Небесная Царица повернулась к присутствующим и сказала, что вы трудитесь, а потом обратилась к апостолам, сказав, сей от рода нашего. И в это мгновение больной пробудился. Игумен просил его показаться врачам, но преподобный Серафим повторял, что хочет отдать себя в руки Божьи и Пресвятой Богородицы. Четыре часа лежал старец в изнеможении, но с тихой радостью сердце. После этого он поднялся, вкусил немного хлеба и погрузился в молитву. Еще около двух недель он оставался в монастырской келье, после чего почувствовал себя здоровым. Но избиение не прошло бесследно. Он навсегда остался сгорбленным, и мог ходить, лишь опираясь на посох. Через пять месяцев старец вернулся в свою отшельническую келью. Прощаясь с игуменом, он просил, чтобы преступников не преследовали. Спустя год умер игумен монастыря. Братья избрали преподобного Серафима новым игуменом. Но преподобный отклонил это избрание и наложил на себя новый аскетический подвиг – молчание. Сущность подвига состояла в отречении от всех житейских помыслов,